Глава третья. Тьма. Тишина. Сюда не пробивались звуки, здесь подолгу отсутствовал свет. Тюремщики все продумали, проведшему много дней в полной темноте узнику сбежать куда труднее. «Али?» Молчание. «Али Эдора. «Чего тебе, Тхус?» «Не впадай в отчаяние. Твой дух — самое сильное оружие. Верь в него, а не в снадобья и эликсиры. Без твоего духа они ничто. Да, ничто. Тьфу, пропасть. Сколько раз я уже слышала подобную болтовню, Тхус. Все балаболят. Одни только мастера Некрополиса объясняли все четко и понятно. Эта атака проводится так-то и так-то. Правую руку сюда, левую туда, подскок, приседание, полуоборот, удар на раскрутке. Если что-то не выходит, покажут как, помогут. А дух твой, не видно его и не слышно. Объясни, будь ласков, да не хуже, чем в гильдии мастеров. «Ты можешь объяснить, как именно ты сжимаешь кулак или поднимаешь руку? Что ты делаешь, чтобы шагнуть, повернуть голову, пожать плечами?» Алидора не ответила. Злость кипела и требовала выхода. Последнее время она и впрямь стала поддаваться на уколы Терна. Может, действительно сказывалось отсутствие эликсиров? Конечно, вшитые склянецы никуда не делись, но кто знает, насколько хватит их запасов. Мастера никогда не говорили, что, мол, снадобья внутри ее тела нуждаются в пополнении. «Помолчи, пожалуйста, просто помолчи!» Терн послушно умолк. В тишине слышалось только его тяжелое дыхание, словно он волок на плечах неподъемный груз. «Эликсиры». Да, эликсиры. Она привыкла думать, что она уже стала лучше и выше простого мяса, бросаемого некрополисом на самые трудные дела, зачастую почти без надежды вернуться, Конечно, еще совсем недавно эликсиры ей еще очень даже требовались. Достаточно вспомнить тот же Фиан и рыцарей Ордена Чаши. Вышла бы она из той схватки, не наглотавшись алхимичьей отравы. А стайни, бывшая гончая стаяни, которую, если верить Тхусу, излечил Мэтрк Ксарберус, что в ней осталось из высокого искусства мастеров? Отчаяние. Нет, Тхус, я никуда не впадаю. Я сосредотачиваюсь. Потому что стоит мне только увидеть свет солнца, как придется убивать очень быстро, и страшных противников, один раз уже взявших надо мной верх. не говоря уж о том, что драться придется срить бела дня, почти ослепшей. Алиедора! Хватит, Терн, я знаю все, что ты можешь мне сказать. Дух, сила, что внутри, стойкость. Я этого еще в детстве наслушалась. Он прокреатор и тому подобное. Алиедора, если ты не обратишься к духу, что в тебе. Мы проиграем второй раз, и теперь уже без надежды взять верх. «Тхус, я так не умею. Давай, как я сказала, правую руку сюда, левую...» «Хорошо», — неожиданно твердо сказал он. Жесткие пальцы коснулись ее плеча, поднялись вверх, к виску, и Алиедора вздрогнула, сжимаясь в комочек. Совсем не так, как достойно боевой гончей. Тхус придвинулся совсем близко. Пальцы его легли и на другой Алиэдориан висок. «А теперь сражайся!» Вдруг приказал он. «Дерись, побеждай!» «Что ты?» Начала была она, и тут перед глазами вспыхнула: Исчезли стены темницы, исчез и сам мрак. Лейдора стояла под ярким солнцем на неширокой аккуратной дороге, вымощенной шестиугольными ослепительно-белыми плитами. По обочинам тянулись диковинные деревья, пальмы, как называли их мастера, показывая Алидоре гравюры в толстенных альбомах на уроках землеведения. Кусты с темно-зелеными кожистыми листьями, усаженные крупными, с кулак венчиками всех оттенков радуги. Над головой трепетали крыльями смешные печушки, зависая над цветами и окуная туда длинные тонкие клювики. Было тепло, но не жарко. С недальнего моря веял свежий ветерок. Словом, ничего лучшего и желать нельзя. «Где я?» «Это Смаракт, сказал невидимый тхус. «Смарагд, Алейдор». «Посмотри вокруг, посмотри внимательно!» Только теперь она поняла, что руки у нее связаны спереди, вернее, даже не связаны, а скованы какими-то непривычно мягкими кольцами кандалов. Ноги скованы тоже, позволяя делать только мелкие шажки. И, конечно, там была стража. Высокие, одетые в зеленое и серебряное воины. Одного взгляда бы хватило, чтобы узнать в них соплеменников волшебника Роллы. Смуглые, с удивительными глазами и льющимися потоком паутинно тонкими волосами. Как и Фериальф, за спиной каждый из них носил пару коротких кривых мечей. «Шестеро», — услыхала Алиэдора, — «шестеро наблюдающих». И самое меньшее — двое разыскивающих магов, таких как Роллы. «Всего-то», — усмехнулась Гончая, — «восемь на нас двоих?» «На тебя одну, Алиэдора, на тебя одну. Нас повезут порозень». «На Смарагде нету, глупцов. Я рассчитываю на тебя, гончая. Дерись же, дерись!» Видение было настолько ярким и живым, что казалось, она и в самом деле стоит на теплых белых плитах дороги, и рядом молчаливая стража. Нет темной и тесной коморки, веет вольный ветер, цветут невиданные сады, голубеет небо, и нет ничего между нею и свободой. «Сражайся!» Ее толкнули в спину, и тело гончей само отстранилось, так что рука наблюдающего провалилась в пустоту. Алейдора крутнулась на месте, захватывая локоть стражника скованными руками, но Ари не устоял на ногах, повалился. Несмотря на кандальные браслеты, один из его мечей, гончая, успела выхватить. Она уже забыла, что вокруг нее морок или реальность, кровь кипела. Клинок заплясал, выписывая замысловатые дуги и восьмерки. Гончих учили биться в самых невообразимых обстоятельствах, в том числе и со связанными руками. Свист, неразличимый полет острия, и на шее ближайшего к ней Ноори открылась рана, чуть пониже уха. Мечник обхватил шею руками, обмяк, заваливаясь на бок. Глаза обессмыслились. На Алейдору кинулось сразу трое, размахивая мечами. Краем глаза она заметила, как еще двое разворачивают сети, а оба магов скинули посохи. «Сражайся!» Она бросилась ничком на земь, собираясь в клубок, перекатилась, не глядя, вскинула руки со сжатым в них клинком. Крик. Горячие брызги на лице, тело, падающее на белые плиты, пачкающее их кровью. Камень совсем рядом с ее лицом взорвался облаком острых осколков. Щеку обожгло раз, и другой, и третий. Мастера Некрополиса не зря тратили время со своей лучшей гончей. Меч со всей силой рухнул на ножную цепь. Высек сноп рыжих искр, и кандалы не выдержали. Правда, не выдержал и клинок, разломившись пополам. Ну а теперь... ее душил восторг, чувство совершенно несвойственное гончим. В бою надлежит оставаться холодной и каменно спокойной, позволяя затверженному вкупе с алхимией мастеров довершить начатое. Здесь все выходило совершенно иначе. Что-то смутно знакомое шевельнулось в душе, напрочь казалось забытое. Перепуганная девочка, бегущая из замка Деркоор, окружённая толпой мерзавцев, несчастная жертва в побитой собаке. Тогда она победила, несмотря ни на что. Победила. По жилам вместо крови разливается жидкий металл. Мышцы обретают силу стенобойного тарана. Пальцы вцепляются в запястья, ноори выкручивают, словно играючи ломают тонкие кости, и вот меч уже в руках гончий, остаётся замахнуться. Мягкий толчок в затылок, и глаза заливает непроглядной чернотой. «Не смогла», — обжигает страшная мысль. Веки разомкнулись, и Алиэдора вновь ощутила вокруг привычный мрак камеры. На висках лежали жесткие пальцы, и Гонча тотчас вспомнила все, что случилось. «Не выгорела. бросила она, сразу признаваясь в главном. Тхуз вздохнул. «Я думал, ты справишься». «Что ж, извини», — окрысилась Алиэдора. «Я оказалась недостаточно хороша. Доволен, да?» В темноте угадалось его движение, отрицательное покачивание головой. «Недоволен, нет Алиэдора. Это будет твой единственный шанс. Из башни затмений от мудрых не убегают, там ведь даже дверей нет. Но я ведь тебе уже сказал, если милая девочка Мелли доберется до Изумрудного острова, нам не потребуется ни от кого скрываться и убегать». «Зачем же ты тогда...» В глазах все еще стояло обжигающее солнце и блестящие дорезя в глазах белые плиты дороги. Зачем показал мне все это, да еще и сказал, мол, это мой единственный шанс? Чтобы ты поняла, серьезно сказал Тхус, что не надо предпринимать ничего неразумного. Поверь мне, с мудрыми не шутят. И ты говоришь? В горле стоял комок. Что нам надо покорно ждать и надеяться на это чудовище? Эту несчастную тварь гнили? Шанс не так уж плох. Ей кажется, или в голосе Тхуса на самом деле послышалась неуверенность. Во всяком случае, это лучшее, что у нас есть. Мне не хватило самой малости. Ярость поднималась в груди, холодная, режущая, какая и положена гончей. Я бы взяла верх, я бы победила. «Нет, не забывай, ты неизбежно ослабеешь еще, пока мы окажемся в Смарагде. Отсутствие эликсиров скажется, не может не сказаться». Алиедора только зарычала, вонзая отросшие ногти в ладони. «Мы дрались с ними и уступили», — продолжал тем временем Тхус. «Мы все равно должны победить, просто иным способом». «Надеяться на испуг врага — последнее дело», — бросила Алиедора так учили нас в некрополисе, и, клянусь, мастера были правы». «Не хочу отвечать тебе, мол, предложи что-нибудь получше». Гончая кипела, в то время как Тхус оставался спокоен и снисходителен. «Поверь, я сам понимаю, сколь уязвим мой план, но ничего лучше придумать не могу. Главным образом, потому что слишком хорошо знаю, на что способны мудрые. То заклятие, которым с тобой справился Ролл. Оно просто гасит сознание и валит с ног даже лучшего бойца. Понимаешь? Нет никаких огнешаров, ледяных игл и тому подобного. Никто не играет со стихиями. Ролле просто приказал твоему разуму погаснуть. И не спасла никакая выучка мастеров. Он говорил еще что-то, но Алейдора уже не слушала. Заклятие, что гасит сознание. Мастера Некрополиса слыли большими мастерами по алхимическому противодействию магии. Но Синай противопоставлял гончим чары. Именно чары и ничего, кроме чар. Чары грубые, совсем не похожие на утонченное волшебство Ноори, но тем не менее чары. Должен, обязательно должен, найтись хоть какой-то способ. Иначе ведь эти смарагдские отшельники не сидели бы безвылазно на своем острове, а захватили весь мир. Думай, Леидор, думай, лучшее из гончих. Мне не по душе просто сидеть и ждать. Медленно произнесла она. «Никогда этого не делала и делать не собираюсь». Врешь. Пришлось тут же отдернуть себя. Ты не поехала бы в неведомый Деркоор, будь ты и впрямь такова. Но тогда я бы и не сбежала из супружеской спальни, от души угостив муженька кочергой, и не выжила бы в снежной пустыне разоренного Миодора, и не стала бы гончей». «Хорошо». Терпение у этого тёрна, похоже, вообще никогда не кончается. Но даже я не знаю пути из этой темницы. Что касается магов Смарагда. «Тогда почему они не владеют всем миром?» – выпалила Алиедора заданный уже до этого себе самой вопрос. «Если они настолько сильны и непобедимы? Если этому их заклинанию, ну, когда тебя бьет в затылок, и потом ничего, одна чернота, если от этих чар нет защиты, почему они тогда сидят на своем острове и трясутся, что от них улизнул один единственный Тхус? Почему Атерн?» Я объяснял. Голос ее товарища, по несчастью, оставался спокоен и ровен. Не живой он, что ли, голем. «Смарагд живет пророчествами. Первейшая обязанность мудрых сохранить народ Ноори. Власть над миром для этого не обязательна. То есть в пределах этого Смарагда или как там его они непобедимы? Не совсем, замялся Тхус. Есть многое чего они страшатся. На этом мы и сыграем. Но грубая сила, неважно, сила меча или магии, здесь ничего не сделает. Нори живут слишком хорошо, слишком любят свой благоустроенный мирок, чтобы рискнуть хоть чем-то. Однако те, кто отправился за тобой, рискнули. Их немного. Разыскивающие и наблюдающие, лучшие из тех, кто не может жить без опасности и риска. Такие найдутся всегда среди любого народа, сколь угодно мирного. «А остальные на Оре что именно таковы? Мирные?» Тхус замешкался. «Да, пожалуй, что и так», — наконец проговорил он без особой уверенности. «Смарагд не воюет». «Слабаки», — фыркнула Алиедора. «Не будем сейчас об этом спорить. Скоро ты все увидишь собственными глазами». «А если ты ошибся? Если это Мелли Мудрых отнюдь не испугает». «Тогда они, скорее всего, просто повинятся перед нами и отпустят на все четыре стороны», — усмехнулся Тёрн. «Потому что это будет значить, что я ровным счетом ничего не понимаю ни в Нооре, ни в Мудрых». «Что, такого даже в страшном сне не приснится?» — разозлилась Леидора. «Чтобы ты до чего-то и не понимал». «Али, не называй меня так!» «Хорошо. Высокородная Даньята. И так тоже нечего». «Ладно». Вывести терна из себя было положительно невозможно. Гончая Алиедора, если отбросить всю словесную шелуху, дело обстоит так. На смарагде ни ты, ни я, ни поодиночке, ни вместе, шансов не имеем. Мудрые не дураки, о, отнюдь нет. Нас будут стеречь так, как не снилось ни на Всинаю, ни некрополису. Но это и хорошо, потому что ему не приходит в голову, что все это время нас могут слушать. Вдруг мелькнула мысль. «Этот самый роллы раз уж настолько хитёр, что запер нас аж на другом бытийном плане. Неужто не догадался наложить соответствующие чары? Или они на такое не способны? все таки другой план?» «Тёрн!» Она потянулась к нему, схватить дурака за руки, чтобы только молчал, не трепал языком, не выбалтывал бы. «Алидор!» Сильные пальцы сжали её запястье. «Поверь, это наш единственный выход!» «Просто поверь, хорошо?» Он коснулся ее висков. «Я знаю, они слышат, слышат с самого начала. Мелли — наша последняя надежда!» Голос терна звучал очень-очень убедительно. «Или мудрые сотрут нас в порошок!» «Не могу долго, трудно пробиться, ты поняла?» «Ты поняла?» — повторил он вслух. Я поняла, Тхус. Она постаралась, чтобы это прозвучало достаточно зло. Мелли есть наша последняя надежда. В лицо Дигвелу дул не по-осеннему теплый ветер. Здесь, на Верхотуре, на самой высокой башне Навсиная, ему удавалось забыться. Далеко на севере высилась голубоватая громада Риарского хребта, и Дигвел, привыкший жить в тени этих гор всю свою сознательную жизнь. Смотрел на осиневатые и линии, невольно дивясь открывшемуся простору. Что еще остается делать знатному нобелю, оказавшемуся пусть и в но все-таки клетке у могущественного врага? Раньше в его положении принято было платить выкуп, и пленники жили на положении, едва ли непочетных гостей, ели за одним столом с хозяевами, охотились вместе с ними, дав лишь честное слово благородного рыцаря, что не попытаются бежать, а здесь, у магов, Кормят на убой, что верно, то верно. Да только трое чародеев постоянно маячат за спиной. «Сели б вы хоть что ли, господа маги!» С раздражением бросил Дигвел. Этих околитов, молодых с черепами, поцарапанными от постоянного и торопливого бритья, он ничуть не страшился. Им приказали лишь следить за узником, не более. Подмастерья уже заслужившие право на короткий церемониальный жезл, но кому еще оставалась очень долгая дорога до первого посоха, лишь переглянулись. Все трое отличались худобой, сутулостью и нездоровой бледностью, как случается у людей сутками сидящих в заперти, склонившись над книгами. По сравнению с ними Дигвелл, даже прошедший плену мастеров смерти, казался настоящим силачом. В рукопашной не сомневался молодой дон. Он легко заломал бы всю троицу, но магия, магия, магия. Это несправедливо, подумал он. Сколько пролито пота в палестре, сколько часов под палящим солнцем он ворочал тяжеленным деревянным мечом, подрезки и злые крики отцовских десятников, а эти, сидя тут, кнув носы в древние фолианты, едва ли ложку карту поднести смогут. Но если что, запросто сожгут в единый миг целую деревню. Сила справедлива. Она требует всего тебя, прежде чем неумеха новичок сделается настоящим мечником. Магия же достается даром. Благородный Дон проливает пот и кровь на ресталищах, оттачивая мастерство. По сравнению с этим, карпение над манускриптами есть поистине убийство времени. Недаром эти маги такие не в себе, ежели просидеть всю молодость в подвале, света белого не видя. «Э, да чего с вами говорить?» Дигвелл презрительно отвернулся. «Благородный Дон Дерано!» — вдруг заговорил один из околитов. Молодой рыцарь резко обернулся. Неужто кто-то из этих книжных червей решил таки предложить ему честную драку? «Благородный Дон Дерано, господин Верховный Распорядитель Коллегиума пользователей Высокого Аркана требует, чтобы вы сей же час собрались в дорогу. Ваши спутники будут ожидать вас во Дворце Цитадели. Нам поручено припроводить». «Господин Верховный Распорядитель Коллегиума». Глава державы Нафсинай доселе Дигвила своим вниманием он не удостаивал. «Собираться в дорогу? Куда, зачем, для чего?» «Не во власти нас малых ответить на сие вопрошания», — вычурно отговорился Акалит. «Прошу проследовать, благородный дон». «Долго ли собираться рыцарю, пусть даже и пленному?» Вскоре Дигвел уже сбегал по широченной каменной лестнице, что вела из башни на просторный, тщательно замощенный двор. Там пыхтели, негромко жужжа, чем-то в железном нутре два десятка големов. Четыре из них, переделанные из бойцов в носильщики, держали громадный крытый паланкин. Сундучок с нехитрым имуществом пленника довольно-таки небрежно закинули на задок паланкина. Из темного нутра башни торопливо вынырнули трое магов постарше. Со стороны они могли бы показаться братьями. Длинные седые бороды, худые впалые щеки, кустистые брови и глубоко посаженные темные глаза. Темно-лиловые одеяния до земли, богато расшитые серебром, роскошные посохи с вычурными навершиями, переплетающиеся рубиновые и золотые грани, кружащиеся сами собой агатовые спирали, висящие в воздухе безо всякой поддержки. «Дон Дорано!» — брюзгливо бросил один из магов, поспешно забираясь в паланкин. Не стоите столбом, благородный дон, у нас очень мало времени. Могу ли я, по крайней мере, узнать, куда мне предстоит отправиться?» В тон чародею сварливо осведомился пленник. «Можете», — осклобился волшебник. «На крайний запад наших владений, к самой переправе Рорха. Давайте, давайте, благородный дон, не задерживайте отправление». Внутри паланкин оказался разубран более чем роскошно, смахивая скорее на жилище, ни в чем не отказывающего себе богатея. Слуги проворно уложили багаж, вместительные кофры, запертые на здоровенные замки, накладные в придачу ко внутренним. Душки замков искрили, сердито плюясь белыми и алыми огоньками, едва Дигвел оказывался в непосредственной близости от них. «Садитесь, садитесь, Дарано!» Недовольно фыркнул чародей с фиолетовыми камнями в навершие посоха. Не стойте столбом, вы мешаете моему сосредоточению. Кулаки Дигвила сжались. Этот чародейшка разговаривал с ним, наследником долинского сенорства, словно с последним серфом. Рыцарь не успел даже осмотреться в полутемном паланкине, не говоря уж о том, чтобы выбрать себе место. Дон Дарано молча проглотил обиду, заставив себя поклониться. Все-таки он путешествовал не под охраной и не в кандалах. Ничего, посчитаемся. Маги тем временем устраивались на лучших местах. В мягких креслах вокруг привинченного к полу овального столика. Кресел было ровно три. Дигвел удовольствовался крышкой рундука возле задней стенки паланкина. «Дарано!» — прежним тоном обратился к нему все тот же чародей. «Мы должны вам кое-что сообщить. Требуется ваше хм, усердие, равно как и добрая воля». «Откуда у бесправного пленника возьмутся как добрая воля, так и усердие?» — пожал плечами Дигвелл. «Не советую начинать торговаться». Мак нацелился в него крючковатым пальцем с длиннющим позолоченным ногтем. «Слушайте, что вам говорят, и будьте благодарны, что проделаете этот путь с нами, а не среди караванных рабов». Дигвелл отдушила холодная ярость. Однако она же, вкупе со впитанной с малых ногтей гордостью рыцаря и дворянина, заставила ответить почти любезным поклоном и вежливой полуулыбкой. «Я готов оказать те услуги, на кои окажусь способен». «Давно бы так», — заметил чародей. «Слушайте и запоминайте, Дорано. Очень скоро мы окажемся на переправе. На переправе Рорха, чтобы вы знали. мы будут идти день и ночь. За это время вам надлежит как можно лучше во всех подробностях припомнить свою невестку». Да-да, ту самую Даньяту Алиедору Венти. Дигвил сокрушенно вздохнул и развел руками. Господа маги, я всего лишь рыцарь, я не владею магическими искусствами. Что я могу припомнить в рекомой Алиедоре? Я повторял все это десятки раз, сбился со счета, если честно. Факты нам не нужны, сухо бросил Макс фиолетовыми камнями на посохе. Представляться Дигвилу он, судя по всему, считал излишним. Их мы имеем достаточно. Нет, вспоминайте просто ее лицо, как она выглядела будучи девочкой, воспитанницей, потом подростком, потом невестой. Чем лучше сумеете это сделать, тем скорее вернетесь к семье. Зомби в Долье и Медоре хватит еще надолго, можете не сомневаться. Легко сказать, подумал Дигвил. С вашего разрешения, я ведь не художник, милостивый государь Мак, не могу же я? Неважно оборвал его чародей. Вспоминаете, как вспоминается, а мы тем временем... хе подготовимся!» «К чему?» Тут же спросил Дигвилл. «Говори, говори о чем угодно, это превращает тебя из пленников соратника». «Вы задаете ненужные и неправильные вопросы, благородный Дон. Думаете над отданными вам указаниями». «Они хотят влезть мне в голову», — понял Дигвилл. Он, прокреатор, ведает, зачем им срочно понадобилось все, что я помню об Алеидоре. Хотя, прокреатор тут явно ни к чему. Они получили достоверные вести о ней, и им требуется подтверждение. Подтверждение того, что та, о которой им сообщили соглядатые, именно Алеидора Венти. Но зачем такие сложности? Тащить меня в такую даль, гнать троих магов высшего ранга? Казалось бы, ну, не уверены в сообщении про знатчика «Пошлите других». Зайдите сына хода. Однако нет. Требуется единственное, что невозможно подделать. Мои воспоминания о ней. То есть даже для того, чтобы просто убедиться в истинности сообщений, досточтимым магам придется пойти на немалые усилия. Очень похоже, что придется пробиваться силой. Причем пробиваться туда, куда любому здравомыслящему чародею и в голову не придет лезть. Моя бывшая невестка... Хотя почему бывшая? Ведь брак так и не был расторгнут угодила в некое очень интересное место. Маги рискнут прорываться туда, только будучи полностью уверены, что там именно она, Лейдора Дорано Венти. Что же это за место, разорви меня, зомби? Некрополис отпадает, она сама там в немалой части. Вы познание благородного Дона Дигвила Дорано о дальних странах и разных силах оставляли желать лучшего, несмотря на усилия Метра Бравикуса. В голову приходили только рыцарские ордена. В северных областях державы орудовали также некие повстанцы, смутные слухи о них дошли до Дигвела за время его заключения, но не более того. «Вы все поняли, благородный Дон?» Баланкин чуть раскачивался, неутомимые големы чеканили шаг, а на столе перед троицей магов появился сиреневый кристалл на ноги. Камень магии, тщательно обработанный и отполированный, с заранее приданной особой формой, что якобы как утверждал в незапамятные времена мэтр Бравикус, помогала направить заклинание в нужное русло. «Я все понял», — послушно повторил Дигвил, «Терпение, мой благородный дон, терпение. То, чего тебе так не хватало раньше. Спрячь гордость поглубже. На время, разумеется, только на время». «Тогда приступайте!» — недовольно поджал губы маг. Весь вид его говорил, какие муки он испытывает, пребывая в обществе этого неотесанного дворянчика. Что ж, Даньета Алейдора Венти, веселая девочка Алли, какой тебя привезли к нам. Я постараюсь забыть о той кошмарной зале, где обращались в зомби десятки моих товарищей, с кем я стоял плечо к плечу, благородных и простолюдинов. Злобное искусство мастеров смерти уравняло всех. Дигвел закрыл глаза. Вспоминает Даркоор. Вспоминай Ютайлу, маму, детишек, остальную семью и семейные торжества. Вспоминай тоненькую, как озерный тростник, девочку с непослушными волосами, черными как смоль, и большими глазами, какой ее впервые привезли в родовой замок синоров Дерано. ты всегда была отчаянной», — подумал Дигвел. «Сорви голова. Мальчишкой бы тебе родиться, а не он ведает, какой по счету дочерью, которую невесть как замуж выдавать. Если бы только не братец-придурок». Внутри поднималась холодная ярость, уж не на пленителей магов, даже не на мастеров смерти, что снег взять за взятых злодеев, но на младшего брата, увольня Бейгли. Ведь если бы не он, никуда бы Алли не делась, стала бы хорошей женой, хоть и своей нравной, но волевой и сильной. Вела бы дом твердой рукой и сидел бы братец у нее под каблучком. А то ведь получается как: убежала Алли и Дора, поссорились два знатных семейства, дошло до мечей. Вмешались короли, вспыхнула большая война, а тут некроманты и подоспели. Выходит, что останься Алли в Даркооре ничего бы и не случилось. Ничего бы не произошло. Если бы Байгли не оказался таким идиотом и сластолюбцем, если не сказать извращенцем. Нет-нет, поспешно оспорил себе Дигвил, потому что от этих мыслей стало совсем скверно. Этого не может быть. Мэтр Бравикус же учил, что от одной личности ничего не зависит, даже если это великий король, ибо ему ничего не сделать без верных двора и войска. Конечно, ну конечно же, война между Миадором и Долья началась бы все равно, может, годом позже, но началась. И некрасы все равно перешли бы сих ход, потому что такой шанс они бы ни за что не упустили, просто по природе своей. Так что не вини брата, не взваливай все на него. Нет, помогало это плохо. Вернее сказать, не помогало совсем. Но словно само собой, поверх тошнотворных воспоминаний, шагающие ряды бесстрастных зомби, не боящихся ни боли, ни смерти, падающие соратники, скорбный путь каравана пленных, рвущий душу скрип чудовищных колес в зале для зомбирования, поверх всего этого поднялось лицо Даньяты Алиедоры, Спокойная, сосредоточенная, голова чуть склонена на бок, глаза пристально всматриваются во что-то за спиной дигвила, Да, именно такой она была долгими зимними вечерами, когда на женской половине Даркора собирались девушки с шитьем. Алидора, Алли, что же мы с тобой сделали?» Боль, странная и непривычная, резанула, словно нож, снизу, слева, через подреберье, и Дигвилл со стоном открыл глаз. Увидел вытаращенные буркалы всей троицы магов, уставившихся на него так, словно он вдруг оказался воплощением самого прокреатора. «Чего?» — вырвалось у него. Хорошо еще он успел вовремя остановиться, и естественное окончание фразы «чего уставились» так и осталось непроизнесенным. «Прекрасно, мой дорогой Дарано», — проговорил Макс фиолетовыми камнями в оголовье посоха. «Лучшего и пожелать нельзя. Я <кхм> от имени и по поручению коллегиума пользователей Высокого Аркана, каково я имею честь тут представлять, Изъявляю вам нашу благодарность и признательность. Вы получили, что хотели, Дигвел говорил с трудом. От ненависти закаменели все мышцы. Да, о, да, мой добрый Дон. Маг откинулся на спинку мягкого кресла, вздохнул с облегчением. Картина необычайно четкая и ясная. У вас однозначно изрядные способности к визионерству, любезный Дарано. Дигвел пожал плечами. Мол сделал все, что мог. Какие еще услуги потребны от меня высокому аркану? Тем не менее, осведомился он елико, возможно, вежливо. Вскоре от вас потребуется повторить это еще раз. Макс фиолетовыми самоцветами прищурился. Вы очень-очень помогли нам, благородный Дон, но, к сожалению, это не все. Потребуется еще не один подобный... Эм, сеанс. «Но может, вы хоть теперь скажете мне, в чем дело, досточтимые господа маги? Я стараюсь, выполняю свою часть. Хотелось бы все таки знать, для чего». «Для чего?» — благородный Дон. Говоривший с ним маг, судя по всему, старший из троих, быстро переглянулся с остальными. «У нас есть весомые основания считать, что мы знаем, где ваша несостоявшаяся невестка. Но для того, чтобы воплотить в жизнь все директивы Высокого Аркана, Нам требуется осуществлять определенные воздействия. Ваши воспоминания помогают их тонкой настройке и калибровке. Это помимо того, что мы теперь знаем местонахождение Элеидора Венти куда точнее, чем прежде. Позволено ли мне будет узнать, где она? Позволено, мой благородный дом. Она в море, на корабле, на очень странном корабле. И теперь мы знаем, что он направляется к переправе Рорха. Это вы мне уже говорили, господа маги. Теперь мы уверены совершенно точно, вмешался другой чародей. Знаем, сколько им еще хода, знаем, что Данята Алидора пленница, что кроме нее там есть еще один, одно существо, не двое тюремщиков. Все это благодаря вам, досточтимый Дон Дерано. Как уже сказал мой уважаемый коллега, вы бесспорно заслужили благодарность высокого аркана. Когда я смогу вернуться к семье... — в упор спросил Дигвилл. — Почему ни моя супруга, ни мой отец, ни моя мать не отвечают на письма? — Посмотрим, как вы теперь станете выкручиваться, — пронеслось в голове. — Что касаемо писем, то все ваши послания были переданы по адресу. А свободу, полную свободу, вы получите немедленно по завершении данной операции, — отчеканил Макс фиолетовыми камнями. Немедленно, едва лишь благородная госпожа Даньята Вентя окажется в наших руках. И какая же судьба ее ожидает? вырвалась у молодого Дона. А как вы думаете, дорогой Дарано? нахмурил брови третий, доселе молчавший маг. Вы очень-очень подробно описали нам ее злодеяние. Вы не находите, что ваша невестка должна предстать перед судом, строгим, но справедливым? Она принадлежит к благородному сословию. Не стерпел Дигвел. «Она жена знатного Нобеля, и в качестве таковой подсудна лишь его королевскому величеству Семеру, владыке Долье и Миадора. Да нету, Алиедору следует отправить ко двору». Трое магов переглянулись. «Простонародие не должно знать, что людей благородной крови может судить кто-то, кроме лишь верховного владыки». Дигвел бросился в наступление. «Это нарушает естественный порядок вещей и внушает серфам опасные...» «Помилуйте дарано! Старший из магов неприятно усмехнулся, показывая идеально белые и ровные зубы, каких никогда не бывает у стариков. «Неужто вы считаете, что суд над вашей невесткой будет публичным, что о нем разнесутся слухи, и тем самым окажутся подорваны священные привилегии дворянства?» «Они ее убьют», — подумал Дерано. «Где-то в тайном подземелье. Просто возьмут и убьют. Нет, конечно, суд они устроят для собственного удовольствия, И состязания, обвинения с защитой не забудут. Опять же, чтобы зрелище вышло поострее. А потом изрежут на куски, стараясь добыть какие-нибудь очень важные для них секреты мастеров смерти, после чего убьют. Сердце заледенело. «Стой, стой!» — пронеслось в голове. «Но разве не этого ты хотел? Разве не виновна Алейдора в...» Мысли стали путаться. Разве не стояла она там, где зомбировали воинов его отряда, простых людей, доверивших все ему, Дерано, и потерявших даже обещанное служителями ом прокреатора смерти? Она ведь отпустила тебя, Дигвилл. Отпустила, хотя знала, как вы с братцем Байгли гнались за ней, как ты пытался заставить старого Венти выдать блудную тщерь, как разорял ее родные края во главе Даркоорского войска. Она все знала. И тем не менее отпустила тебя отпустила уже будучи гончей Некрополиса, самым жутким, самым ужасным, непобедимым отродьем зла, его средоточием, хуже которого, наверное, только сами мастера смерти. И это чудовище сжалилось над тобой, подарило жизнь, как ни крути, пусть даже движимое желанием отомстить своей собственной рукой. «Разумеется, разумеется, досточтимые господа маги!» Он очень надеялся, что это прозвучит убедительно. Несомненно. Именно так с ней и надлежит поступить. Неутомимые големы шагали день и ночь. Сменялись их погонщики, но трое магов и Дигвелл смены само собой не знали. Каждый день перед молодым доном ставили все тот же камень магии, после чего ему в очередной раз предлагалось, как следует вспомнить Даньяту Алиэдору Венти. Дигвелл вспоминал. Уже не стоя той остротой, что в первый раз, но маги все равно были довольны. Он удостоился многочисленных благодарностей высокого аркана. Жаль только думал, Дигвил, сии благодарности не имели эквивалента в звонкой монете. Они быстро двигались через владение Высокого аркана, державы, формально дружественной десяти королевствам, но с которой приходилось держать ухо востро. Отец всегда говорил, мол, ежели что, держава проглотит тоже долье и даже не заметит. Свободного времени у Дигвилла оказалось предостаточно. За исключением сеансов воспоминаний, маги от него ничего не хотели. Более того, почти демонстративно не замечали, предпочитая общаться друг с другом на языке, столь набитом терминами высшей магии, что Дигвил понимал там только «да», «нет» и прочую мелочь. От нечего делать он сидел у окна. Чародеи не препятствовали. Конечно, нельзя было не признать, что путешествовать в просторном Паланкине со всеми удобствами куда лучше, чем брести глухою зимой от одной почтовой станции к другой в землях Некрополиса. Только вот что по-настоящему узнаешь, таращась из роскошного экипажа. Однако он видел худые малолюдные деревни, где новыми были только частоколы. Видел провалившиеся крыши, заброшенные амбары и гумна, сараи и мельницы. Людишки бросили все нажитое, подавшись кто куда. Почему и от чего догадаться труда не составляло. Повсюду виднелись следы буйства гнили. Дважды им попадались даже круги передохших многоножек. Дигвелл попытался заговорить об этом с магами, но те лишь отмалчивались. «Гнилью у нас занимается соответствующий факультет и целый ряд отдельных кафедр». Недовольно проскрипел наконец старший из магов, Так и оставшиеся для дигвела чародеем с фиолетовыми камнями, потому что имена свои волшебники отказывались называть категорически. Они уже добились значительного прогресса. новые методики позволяют держать негативные последствия интрузий под строгим контролем. И даже не предусмотренные старой теории девиации добавил другой чародей равно как и компликации, укладывающиеся в описанные коллеги, «Не будем забываться!» — оборвал чародеев макс с фиолетовыми камнями. «Нашему юному спутнику совсем не обязательно забивать себе голову подобным. Ему достаточно знать, что проблема гнили, несомненно представляющая известный теоретический интерес, успешно решается!» Дигвел молча наклонил голову. Спорить с магами он не имел никакого желания. Об успешности решения, представляющей известный теоретический интерес проблемы, он мог судить сам. Вчера Паланкин миновал деревню, где толпа устроила самосуд над ведьмой, родившей черную ляльку. Костер пылал весело и жарко, пламя танцевало, распевая свою жуткую песню, а в огне Дигвелл разглядел бессильно обвисшее на цепях тело. Несчастная ведьма была уже мертва. Как и в Некрополисе, здесь не встречалось замков или хотя бы усадеб благородного сословия. Державой правили маги, они не нуждались в крепостях встретились на пути просевшие от давнего небрежения мосты изрытые ямами покрытые ухабами дороги големом они были нипочем а вот простые обыватели выходят по ним уже почти и не ездят на всенай и хоть и прикрытые реарским хребтом от ледяных северных ветров не избег ежегодного злого першества осени голые леса и ноги и поля серое небо где редкие прорехи в плотных тучах казались работой крысиных зубов солнце не проглядывало. Моросили непрерывные дожди, вся страна словно съежилась, замерла, с нетерпением ожидая, когда на уродство пустой осенней земли зима наконец-то накинет белоснежный покров. Маги почти не делали остановок. Дела и тревоги пейзанах волновали мало. «Не стоит вмешиваться в работу коллег из соответствующего департамента, это крайне неэтично», — услыхал Дигвил. Однако было в державе в Синай и кое-что еще — Города и городки, села и хутора жили по своим собственным законам. Маги не интересовались повседневной жизнью обывателей, мол, разбирайтесь сами. Верховодило, как смог понять Дигвил, богатое купечество. Оно образовывало гильдии, нанимало стражников, поддерживавших порядок. Магов Высокого Аркана, конечно, на все хватить не могло. Но в больших городах, разумеется, есть следящие за законностью из числа чародеев. Заметил маг с фиолетовыми камнями, когда Дигвил, пользуясь моментом, только что с помощью молодого рыцаря прошло удачное нацеливание, как выразился волшебник, спросил, как обстоит дело с властью и порядком на обширных просторах державы. «У нас изведено воровство», — не без гордости заявил другой маг. «Разумеется, там, где есть возможность учредить пост наблюдающего чародея и снабдить его соответствующими средствами». «Да, охотники до чужого добра теперь промышляют исключительно по до да большим дорогам», засмеялся третий волшебник. «Торговые гости с ними справляются сами. Если надо, обращаются к нам, высокий аркан выделяет помощь. Разумеется, не бесплатно». Чем дальше на юг и запад, тем пристойнее и богаче становилась страна. Приморские области, похоже, оказались меньше затронуты гнилью, и селения оказались куда зажиточнее, чем на севере. Граница державы на Фсене выглядела более чем внушительно. Огромные ворота, взметнувшаяся на 10 ростов среднего человека арка, по бокам высокие и тонкие башни, изукрашенные прихотливой резьбой. Дигвел не без удивления увидел там всех семерых зверей, словно и не утвердилось давно в державе веровом прокреатора. Огненный грифон, оранжевый феникс, сфинкс цвета горящего золота, сморагдовый единорог. Голубой, словно мелкий океан летним полднем морской змей, синий кракен и темно-фиолетовый, точно морские глубины Левиафан. Но этого мало. Самый верх арки венчал еще один зверь восьмой белый дракон. О, вы обратили внимание, Дарано. Старший из магов как-то незаметно оказался рядом. Памятник архитектуры, уникальное сооружение раннего имперского периода. «Скорее всего, правление Саргона Первого, о чем говорит характерное...» Сардонаба Третьего», — безапелляционно заявил другой чародей. «На строении отсутствует герб Саргона, коим украшены все известные сооружения его времени, дошедшие до наших дней. Гербовая ниша сей арки носит несомненные следы позднейших переделок. Вы, уважаемый коллега, как мне кажется, излишне смело атрибутируете неоспоримые нарушения кладки». Подошел третий волшебник, и спорт тотчас сделался совершенно непонятным Дигвиллу. Вправо и влево от величественных врат тянулась стена, но тоже скорее для красоты, чем для настоящей обороны. Вся покрытая нишами, где виднелись искусно высеченные из серого камня статуи воинов и чудовищ, время старалось обглодать их, словно зверь, добытую кость, но только поломало зубы. Лишь кое-где на отполированной поверхности остались небольшие выбоины и зазубрины, «Империя строила на совесть!» Спутникам Дигвела, похоже, надоело спорить, повторяя одни и те же прекрасно им знакомые аргументы. Старший из магов вновь стоял рядом с молодым рыцарем, тоже глядя на стену. «Стена — это уже Хорошан второй, Правнук великого Саргона, между прочим! Статуи отполированы посредством истолченных камней магии, и заклятие держится вот уже сколько лет. Вы видите. Это все, что смогли сделать тараны Харпаха Дерзкого. Вы, конечно, помните его деяния. Дигвелл сцепил зубы. Мэтр Бравикус преподавал им с братом историю, но ни о каких саргонах, о сарданабах или там Харпахах он и слыхом не слыхивал. «Ах, молодежь, молодежь!» – поджал губы чародей. «Ведь вы наша надежда. Десять королевств, юные, с горячей кровью. Вот только ничего!» Ну ничего, не знаете, да и знать не хотите. Прошу прощения, досточтимый. Дигвел заставил себя поклониться. Но кто же таков был этот Харпах и за какие деяния получил он свое прозвище? О, расцвёл маг. Харпах, любезный мой Дарано, был одним из величайших магов эпохи Средней Империи. Впрочем, вы ведь и о членении исторических периодов ничего не слышали, я боюсь. С заметным сожалением уронил он. Дигвил скрипнул зубами. Не доводилось, достопочтенный. Это примерно 1500 лет после Саргона I, величайшего из древних императоров. К тому времени старые системы магии, основанные на примитивных обрядах, молениях, воскуриваниях и жертвоприношениях, стали приходить в упадок. Все возможности были исчерпаны, маги превратились в замкнутую касту без притока свежей крови, свежих сил, И тут на Крайнем Западе, в местах, что мы сейчас называем облачным лесом, появился мальчик, наделенный великим даром. Судя по дошедшим до нас записям допросов, он смог... Маг заколебался было, но увлеченный уже не смог остановиться. Он смог создать принципиально иную систему магии. Магию, основанную на внутренней музыке, что якобы звучит в... У избранных. Долго ли, коротко, он явился в Империю прошел именно этими вратами, взыскуя знаний. Но, увы, тогдашние чародеи отнюдь не отличались широтой взглядов, столь присущей пользователям высокого аркана наших дней, — скромно вставил он. — Так что судьба Харпаха сложилась трагически. Он оказался среди храмовых прислужников. Однако, — вновь краткое колебание, — он не покорился существующему порядку вещей. Харпах поднял восстание — Армия рабов вырвалась из имперской столицы и ушла на запад, сжигая и уничтожая все на своем пути. Творились чудовищные злодеяния. Маги, служители храмов, их семьи умерщвлялись самым немыслимым образом. Впрочем, чего еще следовало ожидать от дикарей и варваров, угодивших в плен, когда их племена учиняли грабительские набеги на империю, единственный светоч культуры и цивилизации в те безумные времена? Маг перевел дух. Его седая борода встопорщилась. Залив кровью и спалив дотла половину империи, Харпах вывел рабов за ее пределы. Большинство решило покинуть его войско и отправиться по домам. Но сам Харпах уже не мог остановиться. К тому же у него появились последователи, дурные ученики, что подталкивали его отнюдь не к возвращению в обычный лес, но к захвату имперского престола и переустройству всей жизни там по своему вкусу. Харпах был великим магом. Чародеи тогдашней империи ничего не смогли ему противопоставить. И вот, вняв негодным советом, он повел огромную армию, набранную в южных пределах, через переправу Рорха и дальше на восток. Вон и день они подошли к пограничным укреплениям, и Харпах приказал в память о пережитых там страданиях стереть в пыль эти статуи, символ имперской мощи. При этом он якобы сказал, что стены, мол, нам пригодятся самим, А статуи мы поставим новые, уже в нашу честь. Однако даже его воинство, свирепые и могучие варвары ничего не смогли сделать. Оказались бесполезны и их боевые молоты, и даже специально сооруженные ими тараны. Сам Харпах, увидев это, устрашился. И уже совсем было хотел повернуть назад, оставив путь злодейства, но толпа ревела. «Веди нас, веди!» И он дрогнул, подхватил другой маг. Его Орда вновь вторглась в Империю, однако на сей раз его ждали. Из Императорской Сокровищницы был извлечен огромнейший камень магии, величайший из всех, что когда-либо знал Свет. Для этого пришлось практически снести всю пирамиду, где он хранился, ибо подъемники не сработали. Маги высвободили запасенную в камне силу, и войско Харпаха оказалось рассеяно. Сам же он остался жив, однако никогда больше не дерзал вступать в Имперские пределы. «Правда, зло он все равно оставил по себе великое», — проворчал Макс с фиолетовыми камнями. «Школу беззвучной арфы». «Хе -хм. Не кажется ли вам, коллега, что сей предмет не имеет никакого отношения к теме нашей беседы?» Деликатно покашлял второй маг. «К тому же происхождение сей школы, как всем известно, далеко не столь уж однозначно. Кто-то и впрямь приписывает это Харпаху, а другие считают, что ее создали... Довольно, коллеги! Третий чародей воздел руки. Старший досадливо стянул губы в узкую, почти бесцветную полоску. Вы правы, досточтимый. Идемте до рано. Мы, как не трудно догадаться, избавлены от формальностей таможенного досмотра. Теперь Дигвил понимал, каким образом магам высокого аркана удавалось держать в повиновении огромную страну. Неутомимые големы насильщики способны были доставить чародеев в любую ее точку за считанные дни, там, где торговым караванам потребовались бы недели, если не месяцы. За пределами державы големы не сбавили ход. Дорога, широкий торговый тракт, шла совсем близко к океанскому берегу, и сквозь окно на молодой рыцарь то и дело замечал проблеск зеленовато-голубой глади, так не похожей на тяжелое серо-стальное море тысячи бухт. Несмотря на позднюю осень, солнце тут стояло высоко, куда выше, чем в Миадоре или Долье. Холода отступили, маги сбросили неподъемные, подбитые мехом плащи, опустили рамы в окнах Паланкина. С юга дул мягкий теплый ветерок. самалеве проследуем без остановки», — заметил старший из магов. «Надо торопиться. Если верны дивинации, чей успех был обеспечен искренним усердием благородного Дона Дарано, то Алидора уже почти у переправы». А нам еще предстоит отрегулировать тонкую фокусировку. Буркнул другой чародей. «Вот именно», — подхватил третий. «А система линз досточтимого Хейцаля, увы, еще никогда не использовалась в подлинно боевой обстановке». «Коллеги, коллеги!» — оборвался братьев Макс фиолетовыми камнями. «На благородного Дона эти наши разговоры должны навевать смертельную скуку. Давайте не будем забывать, что его таланты лежат в совсем иной области». «Где никто из нас не может похвастаться сколько-нибудь значимыми успехами!» Дигвел усмехнулся про себя. «Давайте, давайте, господа маги. Сластите пилюлю. Я понимаю, благодаря мне вы смогли выследить Алю, и теперь собираетесь что-то с ней сделать. Я внимательно слушал вас эти дни, особенно когда вы считали, что туповатый и недалекий дворянчик мерно храпит на своей лежанке. Алейдору везли на корабле, направлявшемся прямиком к переправе». И с ней был еще один пленник, который, судя по всему, занимал досточтимых чародеев едва ли не больше, чем сама Даньята Венти. Благодаря дивинациям им удалось что-то о нем разузнать, и с каждым сеансом волшебники приходили во все большее и большее возбуждение. Что это был за пленник, однако Дигвелу так и осталось неведомо. Переправа Рорха открылась внезапно. Дорога обогнула горный склон, и Паланкин остановился. «Прошу вас, благородный Дон!» Последние дни старший из магов сделался прямо-таки образцом вежества. «Мы прибыли на место. Дальше придется пройти немного пешком. Вашу личную собственность доставят слуги. Сюда, сюда, благородный Дон!» Зеленые склоны, покрытые ползучими, вьющимися, словно змеи, растениями с кожистыми узкими листьями. Несмотря на осень, они сохраняли зелень, густую, почти черную. Дорога поворачивала вправо и вниз, устремляясь вниз по крутому склону к самой переправе. Здесь, в самом узком месте перешейка, где горы чуть раздались в стороны, оставив неширокую долину, когда-то, наверное, заросшую невысоким южным лесом, руки неведомых строителей прорубили в сплошном граните канал, но непростой. С обеих сторон его запирали исполинские ворота, какие под силу сдвинуть, наверное, только Титану. По обеим сторонам канала раскинулся городок, Белые стены и красные крыши, южная зелень садов не подвластных мертвящему дыханию осени. К немалому удивлению Дигвела вокруг городка совершенно не было никаких укреплений, ни стен, ни башен. Над северной частью городка развивалась серебристо-лиловое знамя Новсена, а над южной — черно-белый стяг Некрополиса. Дигвел припомнил, что здесь на переправе Рорха держат свою стражу и высокие арканы мастера смерти. Канал заполняли парусники и многовесельные галеры. Грибные суда двигались сами, их собратьев, лишённых весел, тащили какие-то жутковатого вида механизмы, состоящие, казалось, из одних зубчатых колес. «Врата, что видит благородный дон? Часть системы называется шлюз», — заметил недоумение Дигвела старший маг. «Рыть весь канал на уровне моря оказалось невозможно, Там настолько твердая скала, что пришлось бы извести слишком много камней магии. Труд же рабов был слишком неэффективен. Вдобавок, хроники донесли до нас истории, что строительство сопровождалось невиданными бедствиями, засухами, повальными болезнями и мором. Поэтому корабли сперва поднимают из моря мечей, а затем опускают вновь в долгое море. Проделывается сия так. Мак пустился в долгие объяснения, не забывая при этом весьма красноречиво поддерживать Дигвела под локоть, одновременно заставляя рыцаря весьма быстрым шагом направляться к неприметному домику, спрятанному в нависавших над долиной скалах. Наверное, это была когда-то пастушья хижина, сложенная из грубых глыб дикого камня, но сейчас от нее почти ничего не осталось. Кто-то торопливо вкопал лишние столбы, подвел под крышу почти весь двор, сложил из кирпича печки. Выкопал колодец, устроил сложную систему труб, подававших воду внутрь. Смотревшие на канал, окна превратились в бойницы. Стены оплели в юнки, так что снизу, особенно с корабельной палубы, строение совершенно невозможно было разглядеть. Во дворе застыла троица големов самого зловещего вида. За каменными насыпями прятались какие-то круглые трубы, устроенные на телегах. Жерла с раструбами смотрели на канал. И сам домик кишмя кишел магами. Магами безобычных, роскошных, шитых серебром одеяний и посохов. Бороды, невиданное дело, были аккуратно у всех подрезаны. Неприметная серая одежда, незаметная на фоне скал, широкие пояса, к которым привешено нечто вроде оголовка посоха, сверкающая всеми цветами радуги. При виде троицы новоприбывших чародеев все остальные маги поспешно замирали, низко почтительно кланяясь. «Оставьте, оставьте, коллеги!» Махал руками старший из чародеев. У самых дверей их встретил еще один волшебник, к которому поклонились уже спутники Дигвилла. «Благодарю за поспешание», — отрывисто бросил тот. «Я ждал вас, досточтимые коллеги, и спасибо за дивинации. Благодаря им нам удалось...» Он заметил Дигвилла и осекся. «Приветствую, благородный Дон». Макс сухо кивнул молодому рыцарю. От имени Высокого Аркана приношу наши самые искренние извинения за доставленные вам неудобства. Поверьте, они будут должным образом компенсированы. А сейчас прошу вас, прошу внутрь. Высокому Аркану требуется от вас еще одна последняя услуга. Входите, благородный Дон. Не могу сказать, будьте гостем. Увы, вам придется попотеть наравне с хозяевами. Дигвел решил, что лучше всего ограничиться молчаливым поклоном, почтительным, но без подоба страсти. Внутри царел полумрак, только светились таинственно мерцая сосуды с неведомыми эликсирами и крупные кристаллы всех оттенков, расставленные повсюду в особых треножниках. Плясало пламя над бронзовыми горелками, кипели жидкости в колбах, разноцветный пар струился в змеевиках, капали собранные конденсаты. Медленно сами по себе вращались крупные зубчатые колеса, проворачивались какие-то сложные и на вид чрезвычайно хрупкие устройства. Мишанина хрустальных дисков и линз, перечеркнутых острыми, словно игольчатый кинжал лучами невесть откуда взявшегося света. «Сюда, благородный Дон!» Хозяин указал на жесткий складной стул как раз возле одного из таких устройств. Из бойницы на его лицо упал свет, и Дигвел едва не вздрогнул. Глаза чародея меняли цвет. Из непроницаемо черных они становились кроваво-красными. Зрачки словно перехватывала посредине незримая перемычка, обращая их в символ бесконечности. «Да, господин Дарано, да». Мак был необычайно серьезен, спокоен, сдержан. «Нам предстоит великое, небывалое дело. Видите ли, ваша невестка оказалась приобщена таким тайным и силам, что нам, простым чародеям, положившим жизнь на то, чтобы упорным трудом отвоевать у неведомого еще один рубеж», Остается только возродать кровавыми слезами. Шанс на успех у нас только один. Мы вкладываем все имеющееся в первый удар, он же и последний, потому что нанести второй нам уже не позволят. Сегодня, сейчас, я прошу вас в последний раз вспомнить Даньяту Алиедору. Сосредоточьтесь, закройте глаза, вспоминайте как следует. От этого сейчас уже зависят жизни, и моя, и ваша, мой благородный Дон. Что же. Дигвел прочистил горло. «Что же мы должны сделать?» «Уничтожить тех, кто пленил вашу невестку, и не дать ей самой стать причиной новых бедствий». «Она останется в живых». «Я сделаю всё для этого», — отрывисто бросил чародей. «Потому что никто не знает, какие беды могут приключиться, если она погибнет. Поймите, благородный Дон, ваша невестка, уже давно не просто несчастная запутавшаяся девочка». Она даже не просто гончая Некрополиса. Простые гончие нас бы не заинтересовали. Однако Даньята Алидора Он покачал головой. «Мы не знаем, что она такое. Мы только удивляемся, разводим руками, докачаем головами. Как видите, благородный Дон, я откровенен с вами». «Где она сейчас?» «Совсем рядом. Вон на том кораблике». Красноглазый мак вытянул руку. «Взгляните сами, благородный Дон, прежде чем мы начнем. Створ громадных ворот как раз проходило небольшое изящное судно с ярко-изумрудными парусами и таким же корпусом. В отличие от всех других судов в канале, оно не несло никаких флагов. «Пираты?» «Нет, благородный Дон», — покачал головой чародей. «Даже морские разбойники гнушаются оставлять мачты голыми, как они говорят. Они просто никогда бы не сунулись к переправе». «Так что же на него смотреть?» – удивился Дигвелл. «Место для атаки лучше не придумаешь. Прыгай сверху на палубу, да и все недолго». Чародей дернул углом рта. «Если бы, благородный Дон, если бы... Однако мы заболтались, времени у нас почти не осталось. Прошу вас, садитесь, садитесь сюда. Смотрите в кристалл, вспоминайте». Наверное, он таки заметил колебания молодого рыцаря. «Благородный Дон...» Жуткие глаза придвинулись. «Подумайте сейчас о тех, кого та, что звалась Леидорой Венти, непременно предаст мучительной смерти, останься она на свободе. Все, мешкать больше нельзя. Вы с нами, Дон Дорано, или против нас?» «С вами», — процедил Дигвелл сквозь зубы, уставясь на блистающие грани кристалла. «Алли, что же с тобой случилось, бедняжка?» По хрустальным дискам побежали искры. Дигвелл зажмурился. В висках скапливалась тупая, ноющая боль. Оставалось только надеяться, что это продлится недолго.